Глава двадцать седьмая. Мовес элего. Смерть Гойям. Иссахар Бер, опрометью прибежав из синагоги к своему дому, нашел его уже в конец разгромленным. Быстро обижал он все комнаты, отыскивая свою семью и призывая жену, детей, всех домашних, никакого ответа. В доме никого не было. Иссахару вообразилась, что жена и дети его схвачены и уведены толпою, которая их избила и, может быть, уже замучила до смерти. К несчастью для себя, ему не пришло на ум заглянуть в темный подвал, где в это самое время пребывала целой и невредимой вся его семья, забившаяся в самый темный угол за пустые бочки и ящики, не смея в страхе и ужасе подать о себе голос». Но уже со отчаяния и из сахара дошли до крайнего предела, когда, вбежав в свой кабинет, он увидел взломанный стол, пустые ящики и разбросанные по полу все свои документы и деньги в мелких клочках. Возбуждённый, оскорблённый до крайности ещё в синагоге, при поражении всех своих надежд и планов, он дошёл теперь до полного исступления. и, схватившись за голову, побежал по улице, сам не зная куда, как помешанный, потрясая кулаками и громко взывая неведомо к кому. «Найкома! Найкома! Отмщение! Возмездие!» В конце улицы он наткнулся как раз на одно из еврейских сборищ, поджидавшее в сильном волнении толпу громителей из соседнего переулка. Евреи были ещё в нерешительности: отступить ли им назад или дать отпор на этом самом месте, где оставались ещё нетронутыми несколько шинков и лавчонок. Хозяева которых слезно умоляли заступиться за их добро, не дать его на разорение. В еврейской толпе были вооружённые: кто ломом, кто дубиной или колом, а большинство просто уличными камнями. Подбежавший из Сахар, как раненый бык на арене, тяжело дыша всею грудью, пасмурно из-под лобья огляделся вокруг помутившимся мрачным взором и вдруг, увидев переулки громителей, с дикою радостью воскликнул «Ага, наконец-то!» И вырвав у одного из рабочих дубину, он стремительно выбежал с нею вперед пред толпу своих единоверцев, И в каком-то фанатическом экстазе Начал произносить слова Из известных пасхальных молитв «Услыши, Господи, вопли ярость Утеснителей Твоего народа Громко взывал Он, Подняв глаза и правую руку к небу Напитай их край собственной их кровью Удобри их землю собственным их жиром И да восходит к небу смрад их трупов И злею, Господи, на них злобу Твою, за они Израиля поругали и жилища его разорили. Да постигнет их разъяренный гнев Твой, гони их яростью и сотри из-под небесного Твоего свода. И с последним словом, ухватив в обе руки свою дубину, он высоко замахнулся ею над головой, и в выступленном самозабвении с криком «Ох!». Мове Селего яростно бросился на приближавшуюся толпу громителей. Увлеченные этим примером, евреи кинулись вслед за ним, и началось новое побоище. «Ага!» — кричали они. «Вы из нас выпускали пуг, мы из вас будем выпускать дуг». К счастью, в самом начале столкновения налетел на дерущихся уланский разъезд и энергично стал разгонять их напором своих лошадей и тупыми концами опущенных пик. Остервенелый из сахар, не разбирая уже по ком и почем бить, замахнулся было дубиной наврезавшегося в схватку лихого вахмистра. Но тот, заметив это, вовремя успел отпарировать страшный удар, полоснув саблей по концу дубины с такой силой и так ловко, что сразу вышиб её из рук противника.